Страдания святых мучеников Вианора и Силуана Святой мученик Вианор был родом из Песидийской области. За исповедание веры во Христа он схвачен был по повелению правителя города Исаврии Севериана, который стал принуждать его отречься от Христа. Но он не подчинился такому требованию, и за это его сперва жестоко искололи ножом, потом повесили и стали строгать и жечь раскаленными железными молотками. Затем выбили ему зубы и после всего этого отрезали уши. При этих мучениях присутствовал некий Силуан и, видя терпение святого мученика, уверовал во Христа, за что ему немедленно же отрезали язык, а потом отсекли голову. Святому же Вианору посверлили еще пятый, выкололи правый глаз, содрали с головы кожу и, наконец, отсекли голову. Святые мученики Вианор и Силуан скончались вместе и предали души свои в руки Божьи.